В атаку пошло сотни-полторы свирепых рыцарей и мы с Гримуэлем. Выстроились боевым порядком перед закрытыми воротами. И вовремя. Не успел командир отдать приказ, как послышался сдвоенный звук выстрела, и невидимая сила ударила в ворота. Толстенное дерево прогнуло внутрь, полетели щепки, послышался трехэтажный мат. «Открывай!» рявкнул командир. «В атаку!» Я на всякий случай достал меч и переключил коня в режим атаки. Ворота со скрипом распахнулись, и наша доблестная вылазка началась. Командир скакал впереди всех, высоко подняв меч. Попсушники при виде него успешно сворачивали одеяло. У них тоже оказались мечи, и даже копья — вот неожиданность — а издалека казались просто клоунами на пикнике. «Заряжай!» — услышал я визг и немного вспотел. «Если по нам сейчас из гаубицы жахнут, это будет вот совсем не смешно». «Мак!» — рявкнул наш командир. Гримуэль заставил коней идти чуть сбоку от отряда и вскинул руку с посохом. Посох привычно уже засветился, и вдруг с него будто бы лазерный луч сорвался. Я проследил за ним взглядом и увидел, как от гаубицы разбегаются попсовики, зажимая глаза руками. Вот другое дело. Однако магии Гримуэля не хватило, чтобы ослепить всех. Посох погас, и почти сразу наш клин врубился в нестройные ряды неприятеля. Я постарался перестать думать увидел блестящие волосы, торчащие идиотским хохолком, размахнулся и ударил. Ничего личного, парень, это хэви-метал. Во имя Кипелого и Холстинина. Рука ощутила сопротивление плоти. На мгновение стало тошно, но тут я увидел копье, недвусмысленно летящее мне в лицо. Инстинкт гонщика так просто не пропьешь». Я резко дернулся вправо, и копье просвистело мимо левого уха. Сзади кто-то коротко вскрикнул. Оглядываться я не стал ни до того. Вместо этого рубанул вновь. И еще раз, и еще. И, блин, на какой же хрен я в это вписался, напомните кто-нибудь. Их же и за час не перерубишь, а у меня рука устала. Случайно заметил, что лезвие меча все в крови. Опять подурнела, но тут же отпустила. — Это какой-то замкнутый круг. Только преисполнишься раскаяния, как во еще один. И понеслось опять. — Устал? — рявкнули мне на ухо. — Давай в центр! Я перевел дух. Меня сменили. Вот это круто, вот это неожиданно. Я оказался в относительно спокойном месте. Отряд продолжал нестись в вперед, Но теперь мне попадались только редкие недобитки, чудом избежавшие меча и копыта. «Под черной майкой играет кровь, и мы готовы побеждать!» — пел командир. «Верно, готовы. И ничего, что нас полторы сотни, а их раз в тридцать больше. Зато у нас песни со смыслом. Я огляделся, пытаясь оценить наши потери». Ну, если они и были, то незначительные. Отряд по-прежнему представлял собой грозную силу. Гримуэль временно не колдовал, махал мечом, как все остальные. Он единственный был без доспеха и даже без кольчуги. Видать, магу не полагалось. «Нет!» — завопил вдруг командир. «Нет!» Я не сумел из заголов остальных заметить, чего там у него нет. Но видеть и не надо было. Надо было слышать. От музыки буквально сотрясала земля. Ни хрена ж себе! Это что у них там за стерея система? Я таких басов даже в тонированных, заниженных девятках ни разу не слышал. И ритм знакомый, и мелодия. Ой, блин! When they dance, they call Macarena, And the boys, they the time winner. Отряд трогнул. Кони заржали, заупирались, отказываясь скакать дальше. Командир повернулся с перекошенным от ужаса лицом. «Отступаем!» — крикнул он. «Назад! В крепы!» Договорить он не успел. Из груди вылез окровавленный наконечник копья. "Впряпась!" заорал я, увидев, что остальные растерялись, и поводьями заставил коня разворачиваться. Передо мной сидел в седле незнакомый рыцарь. Взгляд его затуманился, он начал покачиваться, раскрыл рот, и я услышал: "Да летуквер по легри макарена, кетуквер пусть пода легри кособоена". «Ты был мне братом!» — завопил другой рыцарь и одним ударом снес зараженному голову. Отступление было паническим. То и дело, кто-то из рыцарей принимался петь макарену и тут же погибал. У меня был полный эффект присутствия в дурдоме в день открытых дверей. Гремуэль, наконец, что-то сообразил. Поднял посох, и наш отряд накрыло нечто вроде прозрачного купола. Выглядело точь в точь, как агентская глушилка. И вправду приглушило звуки. — Богиня! Богиня Диана! — послышались исполненные надежды крики. Я поднял голову, и впереди на крепостной стене увидел блестящую золотом фигурку. Но, наконец-то, блин, закончила пудриться. Диана подняла руки, и я почувствовал зарождающийся ветер, бьющий в лицо. Потоки ветра набрали силу, потом скользнули вверх, полетели над нашими головами. На коне вертеться было пипец, как неудобно, но я сделал над собой усилие, оглянулся. Было на что посмотреть. Врагов разметало ураганом. Их подбрасывало на несколько метров в воздух и швыряло о землю. Увидел я истерию систему. Это была целая, мать ее, стена из динамиков. Но вот она покачнулась и с воплем «Э, Карена упала. На том и заткнулась. Последним, что я увидел, прежде чем отвернуться, был летающий и дико ржущий попсовый конь. С стремительным порывом мы ворвались в крепость, за нами захлопнулись остатки ворот. Я, тормознув коня, спрыгнул на землю и только тут обнаружил, что колени трясутся и подгибаются. И это бы еще фигня, а вот меч грязный, чего с ним делать? Вытереть бы, а чем дальше? Вдруг на глаза мне попался платок в чьей-то руке. Я подумал, что это мне. Схватил его, вытер лезвие и с облегчением сунул меч в ножны. Только тогда сфокусировал взгляд на человеке, у которого отобрал платок. Это был наместник, и смотрел он на меня без малейшей доброжелательности. На лбу его блестели капельки пота. «Герои! Слава героям!» Нарывалась толпа за спиной наместника. «Слава богине Диане! Слава!» Я демонстративно уронил платок под ноги наместнику и сказал. «Спасибо. А где у вас тут ордена дают? Мне как раз один нужен».